Письмо 117-е Владимиру Григорьевичу Черткову, 1904 год, мая 13-го, Ясная Поляна. «Не скрою от вас, любезный друг Владимир Григорьевич, что ваше письмо с Бриксом было мне неприятно. Примечание первое. Ох, эти практические дела! Неприятно мне не то, что дело идет о моей смерти, о ничтожных моих бумагах, которым приписывается ложная важность, а неприятно то, что тут есть какое-то обязательство, насилие, недоверие, недоброта к людям. И мне, я не знаю, как чувствуется втягивание меня в неприязненность, в делание чего-то, что может вызвать зло. Я написал свои ответы на ваши вопросы и посылаю, примечание второе. Но если вы напишите мне, что вы их разорвали, сожгли, то мне будет очень приятно». Одно, что в вашем обращении ко мне не было неприятно мне, это ваше желание иметь от меня непосредственное обращение к вам с просьбой после смерти рассмотреть, разобрать мои бумаги и распорядиться ими. Это я сейчас и сделаю. Вот вы пишете, что будете откровенны, не сет уйти на меня, я знаю, что вы не будете, что я тоже вполне высказываю, что думаю и чувствую. Вы мне задали трудную задачу с текстом переводов эпиграфов. Примечание третье. Постараюсь это сделать. Я смутно чувствовал, что это нужно было сделать, и сам виноват, что не сделал этого тогда же. Прощайте пока, привет вашим и Ольге. Примечание четвертое. Радуюсь, что ей и детям хорошо. Лев Толстой. Нужно было к этому письму прибавить три пункта. Два я вспомнил, а третий забыл. Один пункт — то, что вся эта переписка как с моей, так и с вашей стороны останется для всех тайной. Второй пункт в том, что как мне бы не хотелось содействовать материальному успеху ваших изданий, то есть моих писаний, мне было бы очень тяжело отступить от принятого и очень для меня приятного решения не печатать ничего художественного до моей смерти. Вообще, всякое практическое отношение к моим писаниям, мое участие в нем, для меня прямо болезненно. Знаю, что вы поймете меня и не осудите. Третье, хотя не то, что я забыл, это то, что я перечел вашу статью и надеюсь написать предисловие краткое. Примечание пятое. Примечание. Первое. Письмо Черткова от 4 мая, присланное с его другом Бриксом, неизвестное сохранилась лишь записка, в которой он рекомендует Брикса как близкого друга. Второе. Судя по вопросам, на которые Чертков просил ответить Толстого и по содержанию второго письма, написанного по тому же поводу «Смотри письмо 118», Чертков хотел подтверждения своих прав на распоряжение рукописным наследием писателя после его смерти. Третье. эпиграф к статье «Одумайтесь», которая переводилась тогда на английский язык. И четвертое, Ольга, Ольга Константина Толстая. Пятое, Статья Черткова о революции. Толстой написал к ней предисловие. Смотри том 36, страницу 149. Конец примечаний. Страница 571.